История 21. День продолжается. Впрочем, не только Лилли радовался уюту и теплу. Вере тоже тут нравилось, но она уже думала о новом ночном путешествии. "А как мы доберемся до сказочника?" спросила она. Это был и правда непростой вопрос. Оказалось, что так далеко, быстро и главное, тайно их мог доставить туда только ангел Петропавловской крепости. Но просто так его нельзя беспокоить. Он помогал только тем, кто сделал что-то важное для Петербурга. Лиля, Птичка и Вера расстроились. Ведь они еще слишком мало пробыли здесь и ничего не успели сделать. Вот если бы эта жуткая пара не отвлекла нас, возмутилась Птичка. Может, нашлось бы нам Петербурга, угодное дело, а так всё Пешком пойдем на север. Ну-ка, ну-ка, прищурился Василий. Что за пара? Случайно не жених и невеста? Друзья на рассказали про ночных пассажиров. Василий встал с бархатного кресла и сказал: "Не может быть! Вы помогли Карлу и Эмилии?" "А кто они такие?" Глаза птички сделались круглыми от удивления. Они «Влюбленные призраки Петербурга. Призраки, недоумевала птичка. Так я и думала, что-то с ними не то. Поздравляю, поздравляю! радовался Василий. Теперь мы можем просить ангела о помощи. Вы спасли старейших призраков города. Расскажите про них, попросила Вера. Пожалуйста. Их история очень короткая. Давно В XIX веке жили в немецкой слободе Карл и Эмилия. Она из богатой семьи, а Карл нет. Да к тому же он был ее дальним родственником. Молодые люди полюбили друг друга, но родители девушки запретили ей выходить за него замуж. Хуже того, ее отец нашел ей жениха и стал торопить со свадьбой. Наверняка этот жених старый и страшный, заметила птичка. Ну, какой точно жених неизвестно. Я знаю только, что его первая жена умерла и у него было много детей. Можете себе представить отчаяние Карла и Эмилии, продолжил Василий. Ее стали готовить к свадьбе. Сшили винчальное платье с кружевами и длинную фату, которая полностью скрывала лицо. В немецкой слободе Эмилию считали одной из самых красивых девушек, и многие мечтали жениться на ней. Но ей хотелось быть только с Карлом. Они бы обвенчались венчались но по лютеранскому обряду это невозможно. Подходил день свадьбы. Имели на деле белое платье, а Карл нарядный фраг. На карете они уехали в лес. Конечно, никто об этом не знал. Надеюсь, это хотя бы летняя история, сказала птичка. Не понимаю, как им не холодно в таких нарядах зимой. Им не холодно, ведь они не живые. А тот августовский день 1855 года выдался теплым. В лесу они пообещали друг другу встретиться на небесах, и больше их никто не видел. Птичка охнула. Вера вздрогнула. Лилли опустил голову. Их похоронили в лесу, и долгие годы люди помнили об этой любви. Была даже такая улица Карла и Эмилии. А теперь что? Где эта улица теперь? Не верила своим ушам Вера. Ее больше нет. А на месте их могилы сейчас травайное кольцо. Но вот эти две тени искитались по городу целых полтора века. Они блуждали по новым районам и никак не могли найти дорогу к Литурнскому храму, чтобы наконец-то обвенчаться. А почему никто не помог им? спросил Лилля за сто с лишним лет. Да многие бы с радостью помогли, но Карл и Эмилия ни с кем не общались, и трудно было угадать, где они бродят. Каждый из призраков думал, что кто-то другой им обязательно встретится и отведет в собор до рассвета, потому что с рассветом, не найдя храм, они возвращались на место гибели. Прошло полтора века, и это такая удача, что вы наткнулись на них. Теперь они счастливы. Я за них спокоен. И за вас тоже ангел мигом доставит вас к сказочнику. Василий собирался попросить о помощи главного ангела Петербурга и был уверен, что тот не откажет. План такой: с наступлением темноты ангел покинет свой пост на шпиле собора Петра и Павла и прилетит на набережную. Вера и птичка сядут в корзину от воздушного шара, к корзине привяжут тросы. Ангел возьмет их и понесёт путешественников возник только один вопрос лиля он явно не помещался в корзину и все вместе решили что пес останется у василия архивариус был так рад так рад что тут же пообещал показать своему новому жильцу город сварить самую длинную сосиску на свете и вообще любить его как ближайшего друга тогда Вера почувствовала, что Лилля останется у Василия навсегда. Все притихли. В люстрах потрескивали свечи, паркетный жучок грыз половицу. Василий чесал счастливого Лиле за ухом. "Я буду спать и ждать ангела", сказала Вера. "Я тоже", поддержала ее птичка. "Нам сегодня предстоит совсем не птичий полет».